Книги «Надземная», вторая часть, параграф 550, владыка Шамбала говорит, что в человечестве совершается много таких злодеяний, которые призваны ублажить невидимого злодея. Люди называли их демонами, продолжает владыка Шамбалы, но проще назвать их отбросами. Нельзя предполагать, что для одержания требуются какие-то мощные демоны. Каждый земной преступник непременно стремится стать одержателем и тем питать свою неизжитую ненависть. Нужно признать, что не только малодушное, но и все предающиеся сомнению легко становятся добычей одержателей. При таком заболевании человек не знает сам, что он делает, и посторонний изумляется скорой, перемене лица, но будет время, когда научные аппараты покажут двойственность таких опасно больных. Много исторических событий произошло под одержанием, не забудем этого. Следует знать, что еще до решения элементария завладеть телом земного человека слабый дух уже был растлен и подготовлен к злу. Однако учителя не советуют тратить силы на опыты с содержимыми. Также будем иметь в виду, что жалеть одержимых не нужно. Это не просто бесполезное дело, оно, скорее, даже вредное и небезопасное для того, кто начинает жалеть и сочувствовать, выслушивая одержимого и исполняя его просьбы, быть может, вроде бы и безобидное. Одержимые очаги очень опасной заразы, а поэтому их нужно избегать. Это не будет ни проявлением бессердечия, ни трусостью. Оказать же помощь одержимым могут только очень редкие, исключительно чистые и очень волевые целители, хорошо знающие, с чем имеют дело и что нужно делать в таких случаях. К тому же, помочь можно далеко не при любой степени одержания. В большинстве случаев помочь нельзя. Необходима только суровая изоляция таких, психически заразных. В сокровенном учении говорится, что многие будут изумлены, когда узнают, что немало одержимых можно заметить около очагов духовности и в самих очагах. Владыка Шамбала поясняет, что так как разновидности одержания неисчислимы, то темные находят такие формы, которые легко проникают в храмы и другие духовные очаги. Он говорит, что темные стремятся усилить стражу свою. Кто же разве неодержимые могут лучше помочь силам темным? Элементарий, ставший одержателем, как из числа только что рассмотренной группы полуживых людей, так и из числа других развоплощенных существ, совершает тягчайшее преступление против собственной высшей души и против эволюции, Кроме того, он губит и того, кто притянул его. Но, как уже знаем, не меньшее преступление совершает и тот, кто притянул опасного гостя и позволил завладеть ему своей волей и сознанием. Самая чудовищная форма одержания, когда одержатель постепенно, полностью овладевает волей притянувшего его человека – а затем полностью вытесняет хозяина и из его физического тела. В этом случае смерть прежнего хозяина, обозначим его X, происходит незамеченной, а вселившийся элементарий, назовем его Y, начинает думать о себе, что он X, и хотя астральный убийца при этом практически утрачивает память о себе как о существе астральном все же он остается при своих преступных наклонностях и начинает совершать преступления за преступлением. Древнее знание об одержании и также такое явление, как вампиры, оборотни и тому подобное, уже понемногу начало обращать на себя внимание некоторых наиболее смелых и интуитивных ученых и врачей конца XX века. Однажды, пишущая эти строки краем глаза, смотрела телепередачу об эвтаназии – умершлении безнадежно больного человека по его просьбе или по решению родных, которую вел известный российский телеведущий ОРТ-1 Познер. Один из участников передачи – врач, профессор, Отстаивал точку зрения не только против эвтаназии, он также категорически выставал против смертной казни, потому что, как он сказал, со времени, когда ее разрешили в России, невиновных убили на три порядка больше. Этот врач и ученый был против казни даже таких чудовищных преступников, как небезызвестный в России конца 90-х убийца Че, на счету которого были десятки жертв женщин и девушек. Профессор сказал, что физическая смерть не избавляет общество от таких чудовищ. Не вдаваясь в подробности, этот прогрессивный мыслитель произнес, должно быть, очень странные для многих телезрителей и судей слова. «Вы не знаете, — сказал он, — кого судите. Может, это и не человек. Может, у него другой хромосомный набор, а раз так, то наши законы не для него». Как же можно не согласиться с такой точкой зрения? Цивилизация XX века, несмотря на, казалось бы, ее поистине величайшее открытие в области науки и техники, большинство своих достижений направляло на чудовищные запросы обывателей, но вовсе не на просветительские цели, не для уничтожения глубочайшего невежества относительно невидимого мира. Наша цивилизация не устраняла причины зла, она умножала их, используя новейшие средства для заражения сознания в планетарных масштабах и умножала страдания тела, используя очень сильные, но настолько же вредные медикаментозные средства. Примечание. Современная медицина научилась делать сложные операции на сердце и продлевает не только жизнь человеку, но и его работоспособность. Достигнуты успехи в лечении многих заболеваний. Однако исчезает один вид, но появляется другой, еще более зловещий, еще более распространяемый. Можно сделать прививку от оспы, чумы, столбника, коклюша, но невозможно сделать прививку от бездуховности распущенности, безнравственности, безответственности. Но если не изменить сознание, человечество будет преследовать все новые и более страшные болезни. 20 век назван и веком спорта. И хотя гиподинамия – прескверная штука, и мышцы и суставы физического тела и у молодых, и у старых обязательно должны двигаться, но согласитесь, когда футбол называют искусством, торговлю – искусством, рекламу – искусством, тогда человечеству срочно требуется огненная прививка от деградации. Цивилизация, усиленно развивающая физическое и механическое за счет духовного и психического, предоставляет одержателям широкий выбор жертв. В конце 20 века в некоторых странах появились организованные группировки подростков, которые совершали преступления с особой жестокостью, появились даже города – где преступные банды подростков подчинили себе целые кварталы и даже микрорайоны, наводя ужас на жителей. Как, видимо, держатели знают земные законы Уголовного кодекса, который милосерден к малолетним преступникам. Поэтому они, в дополнение к своим взрослым жертвам, получили доступ и к юным людям, у которых и рассудок еще не окрепший, и воля еще слаба, но уже... Достаточно развращено сознание, и тяга к насилию и жестокости формировалась с самого детства. И этому очень помогали СМИ. Они, как правило, начинали свои передачи новостей именно с сообщений о преступлениях и катастрофах. Многочисленные телевизионные каналы несколько раз в день показывали места катастроф с трупами, И если редкий день проходил без этих ужасов, телеслужители отыскивали ужасные сцены убийств и других трагедий в архивах, порой многовековой давности. Ежедневные кровавые сводки дополняли нескончаемые бесчисленные боевики, фильмы ужасов и компьютерные игры, которые в нашу пору полностью были построены на убийствах, драках, фонтанах крови, насилии, культе физической силы, и оружие. Конец XX века и начало XXI показали, насколько безразлично относится бездуховная цивилизация потребителей к психическому здоровью человечества, как ранее сознание. Текст в рамке Владыка Шамбалы. из бесед с Еленой Рерих. Какая смерть легче всего От разрыва сердца можно найти газы. А расстрел? Нет. Ибо пуля навсегда пробивает сердце. Повешение – жестокая смерть. Электрический ток. Если бы пускали сильный ток, то смерть могла бы быть мгновенной, но она мучительна для тех, кто противостоит току. Явление казни всюду обстоит худо, Но повешение ужасно, ибо прилив крови к центру колокола сохраняет сознание мучения. Колокол, чакра в верхней части головы, лишь в конце XX века казнь на электрическом стуле, применявшаяся только в США, была заменена смертельной инъекцией. Редактор. Все убийцы и маньяки рождаются после, как убийцы и маньяки – ибо происходящее соответствует порождению. Как результат этой ужасной смерти, они делаются при воплощении убийцами и маньяками. Значит, получается замкнутый круг. Именно. Конец текста в рамке. Если с детства сознание направлять к козлу, то можно получить именно то, Невиданное зло, которое мир получил к началу XXI века. Сообщения об особо жестоких преступлениях подростков стали повсеместными. К тому же все чаще стали появляться сообщения о беспрецедентных в истории человечества случаях, когда школьники в школах стали расстреливать своих товарищей и учителей. Примечание. С распространением насилия и возрастающей угрозой терроризма перед обществом начала 21 века встала невиданная в истории человечества проблема – как защитить детей. В России решено было привлекать 1 сентября к охране школ около 200 тысяч милиционеров, а в некоторых школах уже начали вводить должность заместителя директора школы по безопасности. Вводится также специальный предмет, как вести себя не только в случае пожара или стихийного бедствия, но также, что делать в случае террористического акта. Конец примечания. «Земля конца темного века, кали-юги, утверждают великие учителя» отягощена одержимыми, которых особенно много в западноевропейских народах, неважно, населяют ли они Европу или Америку. Мы находимся в кали юге и ее фатальное влияние на Западе в тысячу раз сильнее, чем на Востоке, а отсюда легкая добыча, достигаемая силами века тьмы в этой циклической борьбе, и множество иллюзий, над которыми в наше время бьется мир. Примечание. Блаватская. Новый Панарион. Издательство МЦФ. Москва. 1994 год. О явлении одержания необходимо знать всем. На эту тему учителя мудрости не советуют много размышлять и устраивать длительные дискуссии, но иметь представление о существовании подобного опасного надземного явления в земной части мира сего – Нужно Не убей! Пролитая кровь будет взывать к мщению. Миллионы погибших на войне жизнь должны дожить. Эпидемия страха в благоденствующей Германии. Небольшое повторение уже сказанного ранее в прологе этой книги и продолжение предыдущей беседы. Уже много раз говорилось, что любая притча Христа, любое изречение и завет имеет множество значений. Без сомнения, многие, совершенно неожиданные аспекты обнаружатся только в далеком будущем, когда наше сознание расширится настолько, что способно будет воспринять то, что сегодня ему не под силу. Призыв Христа к человечеству «не убий» относится прежде всего к сокровенной истине. Елена Рерих скажет о ней как о ментальном виде убийств, убийств с помощью мыслей, которых на Земле совершается намного больше, чем убийств с помощью физических предметов. Но изучая сокровенное учение, мы обнаруживаем, что и в физическом убийстве есть собственная сокровенная истина, и связана она с тайной крови. А тайна эта, в свою очередь, связана с огненными элементалами. Так как все сущее семерично, следовательно материальные, физические составляющие крови, имеют и астральные, и ментальные и огненные духовные аналоги. Кровь человека, как и кровь животного, главная жизненная субстанция, и она, как все физическое тело, также является творением духов стихий, которые, собственно, и есть сама кровь. И кровь, несмотря на свое жидкое состояние, это и огненные элементалы. А у этого класса природных духов характер, как уже узнали, совершенно иной, чем у остальных природных духов. Нам уже было сказано, что в отличие от полностью материальных духов стихий, духи огня признают только естественный Только природный закон своего – освобождения, ведь только так они могут получить более высокий импульс жизни, а потому огненные элементалы никогда не прощают людям своего преждевременного освобождения, и они будут мстить за трагедию, в которую их вверг человек. Смотри беседу «Что мы делаем, когда зажигаем спичку или взрываем бомбу?» Вот поэтому сказано, что пролитая кровь взывает к мщению. Пролитие крови недопустимо, однако человечество за свою историю пролило бесчисленные реки крови. Пролитая кровь приносит беду народам. Эта месть духов огня, самая болезненная и страшная, но ни один век не сравнится с невиданным кровопролитием XX века. И 21 век, едва начавшись, не мог похвалиться миром на планете. Кровь продолжает литься, дух растлеваться, а потому планета уже не выдерживает напора огненной стихии, одна из которых напирает снизу, из недр земли, другая сверху, из пространства. В прологе этой книги в первой части уже говорилось, как чудовищна война в оккультном отношении. Во время войн миллионы погибших солдат и мирных жителей вынуждены преждевременно лишаться своих физических тел, в результате чего огромное количество развоплощенных людей переполняет пограничные слои между плотным миром и астралом. Погибшие не могут вернуться к живым, но они не могут и оторваться от земли, чтобы перейти в мир, где продолжается существование людей в другой форме. Одна нога этих несчастных уже в мире надземном, но другая все еще на земле, и так будет продолжаться не один день, не один год. Миллионы невидимок и во время войны, и спустя многие десятилетия после нее бродят среди живых людей и страстно хотят жить, как все люди. На войне в огромном большинстве гибнут преимущественно молодые мужчины, полные жизненных сил, мечтаний, нереализованных желаний, страстей. Их жизненная сила, полученная при воплощении, когда они погибли, вовсе не истощилась, а потому требует немедленного применения. Кармический закон был грубо нарушен, жизнь прервана преждевременно, но, увы, ни один космический закон человечеству невозможно отменить. Предопределенный кармой срок, пребывание этих людей на Земле еще вовсе не был окончен. Примечание. Напомним, что кармическая протяженность каждой нашей земной жизни запрограммирована прежде всего желаниями прошлой жизни, то есть срок настоящей жизни зависит от силы энергии и желаний прошлой жизни. Преждевременное прерывание этого срока приносит тяжкие страдания человеку, и отрицательно сказывается на его дальнейшей эволюции. И они обязаны дожить жизнь до последнего мгновения. Так, к примеру, если солдат погиб в 1945 году двадцатилетним, летним а кармический срок его жизни в физическом теле был определен, допустим, 85 годами, то несчастный по-настоящему умрет лишь в 2010 году. Что может сравниться с 65-летней пыткой чувствовать, что ты жив, полон сил, но не имеешь возможности утолить ни одного желания? У человечества нет ни слов, ни звуков, ни красок, ничего, что могло бы передать страшную муку и безысходность огромной массы погибших на войне людей. Быть может, в очень отдаленной степени это будет понятно, заядлому курильщику, не говоря уже о человеке, ставшем зависимым от алкоголя или наркотика. Для заядлого курильщика без сигареты трудно выдержать даже полдня. А если эту паузу в полдня не исчезающую, не уменьшающуюся, а наоборот, все растущую, чудовищно усиливающуюся эту жгучую паузу жажду покурить растянуть на год. А если на 65 лет. А ведь это всего-навсего пустяковина, табачная зависимость, зависимость от физического вещества. Несоизмерима зависимость от явлений, энергий, психической природы. Абсолютная невозможность их удовлетворения в астральном мире, мире желаний, причиняет человеку, потерявшему физическое тело, страдания, несравнимые с любой зависимостью от вещей физической природы. Поэтому после войн очень многие погибшие люди остро жаждут жить. Они не могут отвлечь себя ничем, потому что неистребленные земные страсти в неземном мире доводят их до иступления, до безумия. Единственная цель, единственная мечта таких развоплощенных о том, чтобы удовлетворить свои желания и страсти. И многие, не задумываясь, становятся одержателями. Совершая тягчайшие из преступлений, они на какое-то время возвращаются в такой желанный для них физический мир. Они видят его физическими глазами другого человека, слышат его ушами, ощущают его органами чувств, действуют его руками, ходят его ногами, мыслят его мозговым веществом, полностью или частично вытесняя на время астральное тело и сознание хозяина. Такой элементарий жестко заставляет свою жертву повиноваться своей воле завязывается узел преступных душ одержателя и одержимого. Последний виновен не в меньшей степени, чем его агрессор, ведь он притянул его не случайно, но потому что в прошлом уже был готов к злу. Такой узел очень и очень трудно развязать и в будущей жизни. Мы, люди Земли, пока далеко не совершенны, большинству еще очень далеко. Не то чтобы до святости, даже до истины человеческого облика, который предусматривает прежде всего стремление стать лучше и относиться друг к другу по-человечески. Но для такого высоко нравственного облика следует избавиться от множества недостатков животной природы и прежде всего от засилья почти в каждом человеке массы самых разных страстей, от, казалось бы, безобидных, к примеру, страсти к рыбалке или коллекционированию спичечных коробков, до яростных страстей к наживе, к деньгам, насилию, власти и тому подобное, к которым человек иногда идет, как говорится, по головам, а то и по трупам. В прологе было сказано, что после войн в народах резко увеличивается число не только алкоголиков и наркоманов, но самоубийц и психических больных. Все списывается на потрясение, на переживания, на стресс. Это правда, но это лишь малая ее часть, которая видна на поверхности бурного жизненного моря. Германия ввергла человечество в две мировые войны. Вторая закончилась полным разгромом, позором и разделом страны на две части. Однако США тут же начали холодную войну со своим бывшим союзником СССР. И в такой войне западная часть поверженной Германии стала для США хорошим и послушным союзником. При поддержке американских денег западная Германия, ФРГ, быстро восстановилась и за три десятилетия стала одной из самых богатых и стабильных стран Западной Европы. Казалось бы, что еще нужно? Народ благоденствует. Мы знаем как врачи. Какие опустошения в человеческом организме производят страх? Земные врачи должны были бы установить особые виды болезни от страха. Эти слова владыки Шамбалы были произнесены им еще до начала Второй мировой войны. Надземная, параграф 44. Но вот в конце 80-х годов врачи, богатой и стабильной Западной Германии, к своему удивлению и тревоге, обнаружили у немцев странный вид эпидемии – психической. Они назвали болезнь, поразившую миллионы граждан ФРГ, эпидемией страха. Называлось много причин, не называлось главное, потому что она была неизвестна физической медицине. Эта причина была скрыта от обычных методов обнаружения – Врачам так и не пришло в голову соединить биологию с сокровенной этикой и проверить атмосферу городов на психические испарения. Сокровенная биология утверждает, что такие испарения реальность, и они заразны более чем физическая инфекция, и с последней бороться куда легче здесь враг известен. Но психическая инфекция невидима, тем более когда ее не хотят видеть, не желают признать ни врачи, ни ученые, ни сами больные. Позволю высказать предположение, что именно могло бы стать одной из серьезных причин такой эпидемии страха ФРГ в конце XX века. Как сказано древним мудрецом, чьи мысли запечатлены в Библии, возвращаются ветры на круги своя возвращается все, возвращается и тот страх германцев, который был коллективно выращен ими для устрашения мира с целью более легкого его порабощения. Елена Рериха еще до начала Второй мировой в 1938 году писала своим сотрудникам США. Фюрер победил Европу, Одним только устрашением и превосходно поставленной подпольной пропагандой, мысль сильнее всего и мысль, порождающая страх, есть самый страшный разлагатель. Мысль страха несет смерть и действует куда вернее пушек. Примечание. Елена Рерих. Письма в Америку. Том 4. 22 октября 38 и 23 ноября 1938 года. По докладу французского генерала Дюваля в Германии открыто говорят о самых фантастических планах, например, о создании Нордической империи с превращением Балтийского моря в Германское озеро, об освоении всего Балканского полуострова с установлением экономической и военной базы в Истамбуле и так далее. Разгром Франции – один из пунктов этой программы – Но вот интересные цифры из этого же доклада. В Германии за нынешний год казнено 1800 человек, в концлагерях находится около миллиона людей. Уже знаем о могучей силе мысли, особенно мысли коллективной. Коллективная мысль народа Германии бомбардировала сознание народов Европы еще до начала войны, внушая свое превосходство во всем, в том числе и в военной силе. Эти психические бомбардировки были устрашающе запрограммированы на уничтожение целых народов, бомбардировала сознание миллионов немцев и собственная гитлеровская пропаганда «Германия превыше всего». Если великие посвященные в сокровенные законы мира говорят, что мысль страха действует куда вернее пушек, они отвечают за абсолютную точность сказанного. Но мы уже также знаем, что любые мысли, насыщая пространство, возвращаются обратно, притом многократно усиленными возвращаются по траектории бумеранга к своему породителю. Также уже знаем и о неотвратимости возмездия, об обратном ударе кармы, который неизбежен и может приобретать любые формы. Поэтому думается автору, почему бы немецким врачам не рассмотреть хотя бы в качестве гипотезы и версию, связанную с сокровенными законами жизни и смерти. Ведь не будут же они отрицать, что странная эпидемия страха, поразившая благоденствующий народ Германии, вовсе не физической, но психической природы. Но в этой психической тайне есть и другие аспекты. Вспомним и о них. Примечание. «Думаю, приведенные строки из писем Елены Рерих привлекли бы внимание моих современников и в конце XX века, когда те же Балканы, с которых начались две мировые войны, снова напрягли мир в 1999 году. И хотя здесь инициатором выступала уже не Германия, а США», Но 78-дневная беспрестанная бомбежка маленькой Сербии, объединенной военной силой Европы и США, безусловно ставила целью возбудить страх в мире и показать, кто теперь, после распада СССР, могучего противовеса США, единовластный и всесильный хозяин на планете. После распада СССР мир, став однополярным, превратил США в самую экономически сильную страну на планете. А потому, по мнению США, жизнь на планете, как и жизнь в джунглях, также должна признать право сильного на диктат. 20 век завершился торжеством политики устрашения, и та же политика зловеще стала переползать в век 21 -й. однако У кармы не бывает ни снисхождения, ни провала в памяти, и каждая причина в положенное время непременно будет иметь абсолютно ей соответственное следствие. А потому не нужно быть прорицателем, чтобы сказать, что политика устрашения обязательно, и, быть может, даже быстрее, чем она возвратилась в Германию, вернется и в США эпидемией страха. Мы жили в эпоху ускорения, и свиток кармы народов свертывался все быстрее и быстрее. В мире земном, хотя еще и продолжался чудовищный Армагеддон, но в мире надземном уже были готовы планы Построение нового человеческого сообщества, для которого насилие и страх были совершенно неприемлемы, потому что главным для построения будущего становилось осознание братского сотрудничества и взаимопомощи.